Глава 5 «Макаки. Эволюция. Хвосты». «Слушаем сюда», – гаркнул Гейна, вновь согнав своих подопечных в зал. «Повторяю один раз, дальше пеняйте на себя. В обращении с биотехникой атлантов главное – разум. И если он у вас не развит, будем разбивать. Не знаете – научим, не хотите – заставим. Как говорят у нас – Не думая, из автомата может каждая макака стрелять, как в Африке. Там уже 300 лет все с калашами бегают, а толку – ноль. Итак, водная теория. Почему биотехника? Во время первой катастрофы, тысяч, этак 15 назад, горгоны надумали поработить землю, не согласных стереть. Страшно вам было, когда ракеты бахали, и ведь только пару-то и взорвалось. а остальные атланты обезвредили от греха подальше. Ибо нефиг нам, обезьянам, ядерное оружие. А у них взрывалось ребятки кое-что похуже и мощнее в сотни раз. Горгоны улетели, Атлантия спустила энергию аннигиляции в другие измерения, закупорив ее с собой, как, не спрашивайте. Не знаю ни я, ни доктора Рно, и вот там, в этой адской энергии, они были вынуждены сконструировать живой модуль защиты «Симбионт». Он поглощал эти энергии, питался ими, позволяя создавать атлантам механизм очистки планеты. Один из разработчиков, Архей, что по-гречески значит «древний», знал, что нет более приспособляемого, нежели живое, и создал. С тех пор симбионт – постоянный спутник атлантов, он живуч, приспособляем, «А главное, привязан эмпатически, чувственно, предпочитая погибнуть сам, нежели допустить нанесение вреда носителю», – отзывается на желание. «А она с того не переварит, если мы внутри него-то будем?» – поднял руку один из группы. «Имя?» – Крис Митчелл, сэр. Североамериканские конфедераты. «Тебя твоя шкура частенько переваривала, митчел – «Нет?» – «Не болтай ерунды. Плохо слушал». Симбионт, он же броня, питается извне целым спектром энергии. Радиоактивной, световой, тепловой. Создан выживать любой ценой, оберегая носителя. Регенерация ураганная. Можете спокойно гулять в нем хоть в космосе, ибо это столь надежный скафандр, до каких нам еще расти и расти. Но для вас атланты сделали модификацию, отзывающиеся на минимум их генома. Короче, на Гаргоне или Собаке он работать не будет, только на вас. Для облегчения адаптации в боевом режиме установлено привычное вам визуальное наведение на цель Разбирайте. Кино указал на стол, где стояли тёмные кубики по числу людей. Бойцы подошли, взяли в руки и смотрели на Столярова, не зная, что же им со всем счастьем теперь делать. «Форму долой!» «Можете оставить плавки, друг барышни нагрянут. Крестики, цепочки прочую бижутерию снять. Он вас так плотно облепит, что взвоете, когда начнет вам их под шкуру запихивать». И «Ясно?» Бойцы быстро разделись, складывая комплекты формы аккуратными стопочками на мягком полу рядом с собой. «Садимся на заднице макаки, подбираем хвосты и эволюционируем. Закрываем глаза и транслируем бронечувства. Вам холодно. Вынуждайтесь в тепле и защите». Начали. Бойцы по команде уселись в позу лотоса, выставив вперед руку с кубиком и закрыв глаза. Прошло минут пять 10 На лбах выступили бисеринки пота, но ничего не получалось. «Так я и думал», – окивал головой столяров. «Туга вас с воображением». «Ладно, пойдем на крайние меры!» Он подал знак. один из атлантов пробежал пальцами по письменам управляющей колонны. Тотчас стена начала сдвигаться вверх, обнажая стылый вакуум и колючие звезды. Пахнуло холодом резко, сразу. «Смотри-ка, подействовала!» «Нехорошо, — ухмаляясь, — сообщил Гена. «Значит, можем думать, коли припрёт!» Всех бойцов покрывала черная броня, топорщаясь на них синтетическими мышцами. Кто-то зашипел, заойкал, крутясь на одном месте, прижимая руку к уху. «Стась, проблемы!» Поднял бровь Гена, складывая руки на груди и косясь на мигающие звезды. «Сережка!» Зашипел рослый боец Стась, пытаясь стереть через лицевой щиток выступившие слезы. «Приказ исполнять надо в точности и думать по обстоятельствам!» «В броня тебя не откроет. Ладно, представь, что снимаешь сережку пальцами, она растворяется в твоей ладони. Бронь ее переварит». но Судя по тому, что Стась перестал крутиться елой, подействовала. Видимо, в экстренной ситуации мозг отбрасывался в второстепенное и сосредотачивался на главном. «Иначе не умеет». Переборка стала на место, агена Гена продолжил муштру. «Конфедераты, как вы справляли естественную потребность организма в паладине?» Вверх поднял руку один из бойцов. «Мэтт Бьюкеннон, там внизу есть специальный лючок, сэр». «Мэтт, я узнал тебя в этом гриме». «Охотнул Гена». «Как же тебя Мелиса отпустила». «Ну да ладно, тут аналогично». «Представляете, что вам надо сделать свои дела?» «И броня оголит где надо. Везде, кроме космоса и прочих агрессивных средств». Там уж она будет вам, ребятки, попку подтирать, как родная мамочка. Вот такой вот боевой товарищ. Не обижайте его, и он вас тоже не даст в обиду. Пошли дальше. Всё это он делает на полном автоматизме, как у вас на автоматизме бьётся сердце, происходит дыхание и так далее. Можете находиться в нём хоть круглосуточно, но всё же рекомендую на ночь старые добрые водные процедуры. «Можете в нем спать, не боясь, что в отместку он зарастит вам на сапырки. Так и будет с плохими обезьянками». Бойцы начали переминаться, руку поднял Кирби. «Сэр, судя по топорщащимся на мне мышцам, они порядком усилены. Как бы не разбить чего-нибудь?» «Хороший вопрос, женек», – кивнул Столяров. Можете не бояться, они задействуются только в бою, когда своих уж маловато. Так что никого вы не прибьёте, не раздавите и не пришибёте. Действует режим распознавания свой-чужой. Заходите, дядя Генеморда, по глупости набить. Милости прошу, но только своими силами. Пока на мне сидит его соплеменник, в отличие от нас, макак, он не станет проявлять агрессию к сородичу. А в бою протянул руку Паша... Или пока мы только хлеборезками щелкать будем? В бою у вас будет задействован хвост. В зале раздалось ржание. Гена подождал, пока она пройдет. и кинул их ироничным взглядом. Паш, ты за сколько можешь пробежать дистанцию? Ну, в километр. Если без снаряги минуты за две. Отлично. Старый добрый марш-бросок. В Левиафане есть идущая по кругу боковая техническая полость. Мы же будем использовать её для определения скоростных возможностей симбионта. Вам надо знать и видеть, макаки, что вы в нём можете делать. Итак, вы на двоих и я на четырёх с хвостом. Перегоните, дадите мне пинка под зад. На марше не бодаться, с ног не сшибать и не подлить. Сэмми, ты с нами. Даю фору полминуты. По знаку Столярова, Атлант распахнул пред ними мембраны и вдаль потянулся, ходя в бесконечность, освещенный сумеречным светом технический коридор. Бойцы гурьбой кинулись в него. Остался только Гена и Сэм. «А ты чего не бежишь?» «А то я не видел, как вы в Куллэйк в лесу резвились, мало не снася на бегу сосны». «Тогда вместе, сами «Чуря, по левой стеночке ты по правой и не рычи в темноте, страшно же!» Сэм кивнул и съежился в трансформации. В отличие от бойцов, он был любопытен и в минуты досуга любил ознакамливаться с новыми возможностями. Вернее, он формулировал желания, а симбионт их показывал Перед глазами на лицевом щитке возникло виртуальное табло, которое он уже оптимизировал сам под себя. Полупрозрачное, наглядное, не мешающее обзору. Возникло ощущение, что он просто наклонился вперед, как при быстром беге, а симбионт для маневренности вырастил торс и задние ноги. В общем, жуть. Пану Прометий кинулся в беговой трек, следом за ним Гена – честно считав секунды форы. Казалось, ему было без разницы по полу бежать или по стенке, или же по потолку. Когтистые лапы ритмично рассекали воздух, а пространство смазалось сплошную линию. Бойцы впереди бежали, как на сильно замедленные съемки. Он пресс спокойно успевал реагировать на любое препятствие или изгиб. 2. Ньюркие тени прошмыгнули мимо оторопевших бойцов, мигом оставив их позади, цокая страшными когтищами и сверкая огненными глазами. Взгляд на панель – 30 метров в секунду, как у гепарда. Можно и быстрее, только зачем. В общем, они вылетели из тоннеля, а еще через минуту, честно пыхтя и обливаясь потом, показались бойцы. Гена прижмурился, смотря на их трепыхание рыбоблёк. «Дошло, макаки!» Зачем обманывать природу? Не лучше ли пользоваться ее примером, как это делают атланты? Сэр, только вы это, не рычите больше сзади, лады? А, так кажется, я забыл открыть свой люк. Добро, Митчелл, не буду. И вы не будьте такими тупыми болванами. Где ваша любознательность? Но если мы встретим что-нибудь там серьезное, что с оружием? Снова спросил Паша. Гена согласно кивнул, и вперед шагнули два атлантов. Они вытянули руки, сбрасывая бронь, и застыли в метрах десяти друг напротив друга, кивок головы, и тот же миг с в одного из них скользнул искрящийся электричеством шарик, метнувшись в противника. Второй атлант ловко перехватил его в воздухе, подставив ладонь и впитав в себя, повернулся к людям, показывая пустую ладонь. Он был наг, как статуя, затем вернул разряд противнику, но уже не один, а целую очередь. На этот раз оппонент размазался в воздухе, сиялясь поймать все. Однако же один все-таки не успел перехватить, и тот, пронесшись над головами зрителей, проделал бронзовой колонне сквозную оплавленную дыру. Снова кивок, бесстрастно облачились симбионты и отошли. «Ну как, Паш, дать тебе все-таки автомат?» Тот судорожно сглотнул, побледнел, я явственно представляя, что может сделать с ним один такой шарик. «Мы так пока не можем, макаки». Нашего естественного электричества едва хватает, чтобы не схлопотать к старости Альцгеймер. У них же это норма. Личное оружие богов. Вот ты думаете врали мифы или нет. Однако не думайте, что вы их в организм напихали имплантов, усилили в ряде генов, шлифуя во многих поколениях. «Сэр, вы сказали пока?» Тихим голосом спросил кто-то из ошеломленных бойцов. «Имя?» Леокосты, конфедераты, они костик слеплены из того же генома, что и мы. Однако, чистили зубы по утрам хорошо учились, разбивали науку и общество, а не пилили баблишко, как мы. Потому и смогли развить, задавшись такой целью. Мы тоже сможем, вы Паша, написанное на лицах общий вопрос. «Ну, первый шаг мы все-таки сделали с их помощью. Восстановили строй, при котором наука будет развивать человека, а не гели от прыщей на заднице, набивая карманы корпораций. Тогда сможем, когда будем готовы к силе и ответственности. А пока откидывайте хвосты, макаки. на в бою!» На эволюцию в природе уходит миллионы лет, а в бою мы схлестнемся уже скоро. Нет, ребятки, такой волшебной таблеточки проглотил и пошли крошить. Так только со мной можно было. В смысле? Ответил Паша, демонстрируя хорошие задатки взводного. Я синтет, искусственно выращенный в лаборатории человек. Мне конструкция это позволяет, но не вам. Охренеть! С уважением протянул Кирби. А еще врали, что у русских наук в загоне давно. Ладно, макаки, память то будет. С голыми руками в бой не пошлют. Пока что генерировать заряд будет броня. Он обернулся к Сэму. Ты иди, средненько, но еще наверстаем. Там тебя Юний дожидается. Готовит нашим бойцам культурную программу погружения в кибель Атлантии. Так, чтобы мозги у них на место стали, а хвосты отвалились. «Эй, ребятки, дайте кто дядя Гений листок бумаги, список писать. уже же все для меня пока что на одно лицо».